Книга седьмая. Глава пятьдесят пятая. Двадцать шестым годом правления императора Гуан Сюя, великой династии Цин, был 1900 год. Утром седьмого дня восьмого месяца германские солдаты, которых привел уездный начальник Цзи Гуйбинь, под прикрытием густого тумана окружили деревушку Шаво Цунь на крайнем юго-западе Дунбэя. Матушке тогда было полгодика, и звали её Сюань Эр. Её отец и мой дед Лу Улуань был известным мастером боевых искусств. Он ходил почти не оставляя следов. Поднявшись на рассвете и выйдя в окутанный туманом двор, он размялся, выполнив несколько форм ушу, потом взял пару иностранных стальных ведер, они в ту пору очень ценились, и отправился к колодцу на южной окраине деревни. Ещё едва светало, а в каждом дворе люди уже были заняты делом. На таку семье дуд Цзеюаня, кто-то упражнялся в боевых искусствах. У Цюйчжэнь дуд Цзеюаня. У Цюйчжэнь, признанный первым в боевых искусствах при сдаче экзаменов на учёную степень Цюйчжэня. Высокий, светлолицый, красивая развивающаяся борода, талантов хоть отбавляй. А в жены взял, дурнушку, темнокожую да рябую. Судачили, что после сдачи экзаменов он помышлял о безбрачии, но во сне ему явилась большая птица с ярким оперением и осенила своим крылом. Пробудившись, он обнаружил на груди руку рябой смуглянки, понял, что это вещий знак, и отказался от своих помыслов. Ещё говорили бутон, настолько преуспел в боевых искусствах, что мог стоя на конях с двумя полными вёдрами воды на плечах, промчаться во весь дух и не пролить ни капли. Подойдя к колодцу, где-то ощутил источаемую водой свежесть. Считалось, что этот колодец напрямую сообщается с Восточным морем. Он не пересыхал даже в самые засушливые годы, и нередко из него вытаскивали крупных золотистых рыб. Вкусную воду из него пила вся деревня. Этот колодец любили и берегли как зеницу ока. Заглянув в него, дед увидел, что там распустился прекрасный, будто выточенный из агата белый лотос. Изумлённый он поспешно отступил, испугавшись, что потревожил этот удивительный по красоте цветок. Подхватив пустые ведра, он отправился во свояси, но у ворот Ду-Дзе-Юаня столкнулся с батраком Ду-Ли, который тоже шел поводу. «Раненько поднялся Улуань», — протяжно зевнув, обратился тот к деду. «Не ходи туда», — остановил его дед. «Чего это вдруг?» «Там в колодце белый лотос». Подумаешь, белый лотос. Да по мне хоть красный, всё равно воды набрать надо, иначе хозяин по головке не погладит. Покачивая тяжёлыми деревянными вёдрами, он в развалочку двинулся к колодцу. Там, правда, белый лотос, догнал его дед. Улоань, что это на тебя нашло с утра пораньше? Своими глазами видел. Побольше чашки будет. Да пусть больше крышки от котла, воды-то мне всё равно набрать надо. Он подошёл к колодцу, заглянул в него и, обернувшись к деду, начал было материться: "Мать твою за ногу!" Но тут раздался глухой выстрел. Дули умолк и криво осел на край колодца. На груди у него выступила кровь. Со стороны подвесного моста надвигалось множество рослых, длинноногих германских солдат в шапках с квадратным верхом. Впереди вышагивал китаец, сболтавшийся на шее косичкой и с пистолетом в руке. Германские дьяволы. Они проложили железную дорогу из Цяо-Джоу в Цзинань, нарушив тем самым дунбейский фэншуй. В отместку за это Шангуань Доу и сына Дая устроили им битву с дерьмом и мочой. Завершилась битва сокрушительным поражением селян. Дед и другие дунбейцы никогда не забудут жалостных воплей шангуань-доу, ступавшего голыми ногами по раскаленным сковородкам. Не забудут и тошнотворный запах паленого мяса. Исход битвы убедил. Ноги у германцев очень даже сгибаются. Это не куклы без коленок и не чистюли, которых тошнит доколик, если их облить дерьмом и мочой. У жителей Шаву Цунь был свой счет к германцам. На деревенском базаре один инженер, работавший на строительстве железной дороги, полапал за грудь старшую сестру Юй Бао, и возмущённая толпа забила его насмерть. Деревенские понимали, что германцы просто так этого не оставят. В битве с дерьмом и мочой участвовали и члены местного общества Хуньтянь Красное копьё. К нему примкнул и Джет. Боевым отрядом общества командовал Ду Цзеюань. Они упражнялись в боевых искусствах, овладевали навыками боя, готовили ружья и отливали пушки, возводили земляные валы и копали рвы, находясь в полной боевой готовности. Затишье длилось несколько месяцев, и люди немного расслабились. И вот теперь случилось то, чего они опасались. Германские солдаты забрались на вал, открыли ворота, опустили навесной мост и двинулись на деревню. Ду-Ли, не поверивший, что в колодце появился белый лотос, стал первым из погибших в тот день 394 жителей Шаво-Цунь. Лу-Улуань видел, что отряд германцев приближается быстро, как стая коршунов. Оставляя изычки пламени из винтовочных стволов со свистом вылетали пули. Фигуры солдат то появлялись, то исчезали в густом тумане, и сколько их наступают на деревню, было не разобрать. Громким криком дед известил о насельчанах об опасности и понёсся прочь. Вёдра, искряющиеся как снег жести, которые он выменил на четыре доу зерна, поскрипывали, раскачиваясь во все стороны. и одна из германских пуль пробила заднее. Доу. Мера для сыпучих тел. Около десяти литров. Люди в суматохе выбегали на улицу. Слепой чень с громким криком «Где дьяволы? Где они?» выскочил прямо на германцев. Ему к затылку приставили дуло винтовки, и слепец упал на землю вместе со своим посохом. Народ спешно запирал ворота, собирал пожитки. Командир Хунцян Ду Цзейюань весь отряд созвать не успел. Удалось собрать вместе лишь дюжину слуг и батараков и закрыть ворота на запоры из жужуба. Его рыбая жёнушка бегала за ним в расстёгнутой кофте, под которой волновались крупные, как дыньки, груди и с железной дубинкой в руке. Дед бегом вернулся домой из-за перворота. Накане тряслась от страха его жена, у рождённая Яо Сюань Эрн в руках. В деревне её считали первой красавицей, ножки маленькие, с острыми как ростки бамбука носками. Тут дядя Ивань как-то сказал Лу Улуаню: "Эх, благородный военный Цюй Джэнь, а жену взял у родину с большими ногами. А ты человек простой, незатейливый". Ночи проводишь с оборожительной красоткой, у которой золотые лотосы в трицуня. Из-за крохотных ножек у рождённая яо передвигалась с трудом и целыми днями торчала дома, не видя солнечного света. Поэтому лицо у неё было белое и без пудры. Отец Сюань лепетала она смертельно бледная от страха: "Как нам быть? Что делать?" традиционное обращение жены к мужу как к отцу своего ребёнка Набрав сажи с котла, Лууулани смазал ей лицо. Крестьянские дома устроены просто, нигде особо не спрячешься. Затянув широкий пояс, как настоящий мужчина, он осушил бутылочку вина и, воспрянув духом, извлёк из-за двери навоскованное до бела копьё с красной кисточкой. Потом выскочил во двор и притаился за воротами. Дудзе Йоан забрался по деревянной приставной лестнице на плоскую крышу своего амбара. Двое батраков кряхтя затащили туда тяжеленную самодельную пушку. Над улицей ещё висел туман. Там, подобно обезумевшим от страха овцам, в панике разбегались люди. Германцы упорядоченно стреляли с колена, и сельчане один за другим падали на землю. Кто умер мгновенно, кто кричал, обливаясь кровью. На земляных полях среди рослых германских солдат крутились ещё и манжуры из знамённых войск. Военная организация манжурской династии Цин, основанная на соединении военного и административного начала, подразделялась на восемь так называемых знамён. К концу правления династии эти войска стали наследственной военной кастой. На белых квадратах, нашитых на груди и на спине, был начертан иероглиф Юн храбрец. На южные околицы германские дьяволы облепили две упряжки чёрных мулов, тащивших по подвесному мосту большие, сверкающие на солнце орудия. Деревня была окружена. Затащив пушку, батраки бегом принесли тыквы-горлянки с порохом. Крышу амбара уже заливал золотистый солнечный свет. Жена Дутсею Аня тоже вскарабкалась на амбар и опытным взглядом оценила обстановку. Правитель, так она обычно обращалась к мужу. Боюсь, ничего хорошего нам ждать не приходится. Бери ребёнка и в погреб, покосился на неё Дуд Цзиюань. Но ещё дёул такое: вместе или не вместе, всё одно помирать. У меня под суновкой на кане лежит сложенный в несколько раз лист послание императору. Как помру, отправляй его праву Цинжоу. Найди там господина Мужуна, пусть подаст за меня. Ну и глупый же ты правитель, хмыкнула жена. Грянул ещё один залп германцев, и на каменный порожек у ворот упала мёртвая женщина с ребёнком в руках. Во дворе зашлась в бешенном лае собака. "Заряжай!" приказал дудсе Иван. Батрак засыпал в дуло пороха, утрамбовал, потом стал заряжать мелкую сарахис картечь. "А сколько далей пороха должно быть, хозяин?" Утошнило. "Девич", бросил командир. Он собственна вручную развернул пушку и наставил ствол на ещё нечёткие силуэты германских солдат. Взял из рук жены курящуюся палочку благовоний, раздул её и поджог запал. Из отверстия вылетел белый дымок. "Стальная махина, а такой могучий зверь", помолчала Потом резко подскочило, и из жерла в сторону врага вылетел темно-красный язык пламени. Будто железной метлой он смел целую шеренгу германцев. Раздались крики боли на чужом языке. Жерло пушки обволокло пороховым дымом. «Заряжай!» — снова скомандовал Ду Цзи Юань. От пушечного выстрела туман на улице рассеялся. Солдаты в панике разбегались по проулкам. На улице осталось несколько трупов и раненные с воплями закрывавшие лицо руками. Меж пальцев у них текла кровь. Батрак торопливо заряжал пушку, а пришедшие в себя германцы открыли огонь по амбару. Пуля сорвалась дудза Юаня по уху. Уху стало горячо. Он потрогал его и увидел, что ладонь вся в крови, спешно залёг. Батрака ранило в живот. Он побледнел и зажимая рану рукой, запричитал: «Хозяин, я единственный сын в пяти поколениях. Помру, так и мой рот прервётся». «Пошёл ты! Рот у него прервётся! Да нынче в Шаво Цунь каждую семью ждёт такое!» — обозлился окровавленный Дудзе Юань. «Заряжай давай!» «Спускался бы ты правитель!» — стала увещевать его жена. «Ещё разок шарахнем по германцу и будем считать, что квиты!» — сказал он, подтаскивая забрызганную кровью тыкву с порохом. Их и так уже вон сколько полегло, неунималась жена. Расквитались уже. И тут пуля впилась ей в шею. Она на миг замерла и будто переломилась. Из рта хлынула кровь. "Ну вот и конец", подумал тут же Иван. "Конец Фениксу пришёл". Ребое лицо жены искривило судорога, из щёлок глаз пробился леденящий свет. Дудзий, увяз сыпал в дымящееся жерло весь порох из тыквы. Согнувшись в три погибели, он прятался от посвиствующих пуль за низеньким парапетом, сжимая обеими руками шомпол и утрамбовывая порох. Раненый батрак подал дымящуюся палочку. "Пали, хозяин!" Кортеж с грохотом ударила в стену на другой стороне улицы, сделав ее похожей на пчелиные улей. Из пробитых отверстий на улицу с шуршанием посыпалась пыль. Пошатываясь, Дуд Теюань встал и поднял глаза к солнцу. «Долгой жизни императору!» Солдаты уже взяли этого долговязого на мушку, раздался залп, и он скатился с амбара. Напротив высокого, крытого черепицей дома, тут Сеюаня, германцы тем временем установили два больших орудия и открыли огонь. Снаряды у них с медной оболочкой летят с отчетливым, резким, оглушающим рёвом. Угодив в конёк крыши, они с грохотом разорвались, и среди порохового дыма во все стороны брызнули куски кирпичей, черепицы и осколки самих снарядов. Выбили германцы и ворота семьи Лу у Луаня. Сначала несколько раз выстрелили, но всё было тихо. Укрывшийся за воротами у Луань спокойно ждал. Вытянув шею, как любопытный петух, во двор вошёл солдат. Винтовку с примкнутым штыком он держал наперевес. Брюки в обтяжку, выпирают большие коленные чашечки. На шинели сверкают два ряда медных пуговиц. Луань замер. Солдат повернул голову и махнул остальным. Хорошо видны голубые глаза, красный нос и выбивающиеся из-под кепи светлые волосы. И тут германец заметил у Луаня, стоявшего за воротами, как чёрная пагода. Попытался выстрелить, но было поздно. Луань сделал резкий выпад, и стальной наконечник копья с красной кисточкой вонзился в живот солдата. Верхняя половина тела германца упала на белое от воска древко. Вытаскивая копье, у лани ощутил пронзавший спину холод. Руки онемели и выпустили древко. Он с трудом повернулся. Двое германцев уставили винтовки ему в грудь. Он развёл руки в стороны, чтобы рвануться вперёд, но где-то, будто глубоко в мозгу, прозвучал хлопок, словно что-то разбилось. И глаза заслала смертная пелена. Стреляя один за другим, солдаты ворвались в дом. На балке висел труп белокожей женщины. Маленькие ножки с одним ногтем повергли германцев в крайнее изумление. На другой день в дом пришли разузнать что и как матушкина тётка и её муж Юй большая лапа. Они и нашли сюань-эр в чане для муки. В запорошённом тельце едва теплилась жизнь. Тётка очистила ей рот от набившейся муки, а потом долго хлопала по ней, и лишь после этого девочка чуть слышно заплакала.